Глава 22. Старшая, что имеет в виду эта человеческая самка? спросил золотой. Да и остальные драконы смотрели на зайку с недоверием. Впрочем, я был с ними полностью согласен. Вот куда она собралась лезть? Здесь какая-то инопланетная зараза, которая подчиняет себе разумных, причем невероятно сильных разумных, практически равных по силе нашей Лерни. Она целитель и вполне возможно, что сможет нам помочь понять природу пустоты», к моему удивлению, ответила Лерна. «Я против того, чтобы зайка лезла в это дело. Неизвестно, что это за дрянь и как она отреагирует на вмешательство целителя. Как командир отряда я запрещаю зайке заниматься этим, по крайней мере до тех пор, пока не буду уверен, что ей ничего не угрожает». «И как ты это поймешь?» – спросила Жанна. «Похоже, что я один не хотел позволять зайке лезть в это дело». Она целитель, и гораздо лучше нас всех разбирается в болезнях, вирусах и во всем прочем, что касается медицины. К тому же драконы сказали, что они смогли найти способ, как избавляться от пустоты. Вы ведь можете это сделать с человеком? Люди были одними из первых, на ком мы попробовали разработанный метод. Он полностью работает, и чем меньше времени прошло с момента заражения, тем безболезненнее происходит избавление от пустоты, произнес коричневый дракон. Впервые заговорил кто-то еще, кроме Золотого. «Меня зовут Дейрикс. Я один из разработчиков метода избавления от пустоты. Вместе с нами работали специалисты из других рас, в том числе целители. Но они сказали, что пустота – это не болезнь, что больше всего она похожа на паразита, что развивается за счет ресурсов организма зараженного. Именно на основе этого мы и разработали наш метод извлечения пустоты». Но это только извлечение. Уничтожить ее частицы невероятно сложно, поэтому мы изолируем их внутри специального энергетического поля. Среди местных целителей имеются специалисты по вирусам, по паразитам. Есть хотя бы кто-то, кто умеет работать с энергетической оболочкой человека, не подумала испугаться зайка. На мой запрет она даже не обратила внимания. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, женщина», немного подумав, ответил Дейрикс. «Возможно, это сможет понять кто-нибудь из нашей команды. Или ты сможешь нам это объяснить?» «Старшая, не могла бы ты помочь и передать мои знания этой целительнице? Я ощущаю, что она родилась не на Эллайте. Возможно, жителю другого мира удастся разобраться в возникшей проблеме». «Командир, ну так что, разрешишь попробовать применить опыт и знания земного целителя к проблеме, возникшей в этом мире?» — спросила Зайка, чем меня сильно удивило. Обычно она не то, что никогда и ни о чем не спрашивает, она всегда пытается поступить, как считает нужным, а сейчас вдруг такие резкие изменения? Только при одном условии. И условием этим был договор, что возник сразу перед всеми присутствующими драконами. В договоре был прописан всего один пункт. В случае, если зайка заразится, и они не смогут ей помочь, то все умрут. Я уже позволил уйти Каю. Оставил камни и мамоку на десятом этаже, и не хочу больше терять никого из своих. Зайка была частью отряда умника, а еще подругой Жанны, с которой у нас все очень серьезно. Это ни к чему. Драконы не станут обманывать и даже врать в моем присутствии. Все прекрасно знают, какое наказание ждет любого, кто нарушит одно из главных правил общения с членом Совета Восьми, сказала Лерна, подписывая этот договор. Дракониха подала пример остальным, и я получил 11 подписей, после чего дал добро на участие зайки в изучении этой непонятной пустоты. Но прежде я обратился к Рури и попросил его защитить целительницу. Он должен выступать в роли ее защитника и не подпускать даже самых крошечных врагов. Шимба понравилась моя идея, и он тут же оказался возле Зайки, взяв ее за руку. Я попробовал прикоснуться к девушке и не смог этого сделать. Ее тело было окружено ментальной силой Рури, вот теперь можно было и отпускать целительницу к инопланетной заразе. Хотя сама зайка оказалась не в восторге от подобной защиты. Она начала возмущаться, что не сможет ничего сделать, и вообще это не научно, ей нужен был непосредственный контакт с пустотой, но я лишь развел руками. После чего был обласкан весьма изящными ругательствами. А пока зайка занимается изучением этой пустоты, нам неплохо было бы взглянуть своими глазами на зараженных. Но сперва необходимо отдохнуть. С этим согласились все, даже драконы. После нападения драконов из Совета наступило затишье. Обе стороны в срочном порядке начали восстанавливать силы. И судя по тому, что докладывали разведчики, у драконов есть еще около пары недель до следующей массированной атаки. За это время драконы планировали собрать всех сородичей в один большой кулак, но помимо драконов планировалось объединение и остальных раз эллайты. Мы прибыли в преддверии генерального сражения и привели к драконам их правителя. Никто даже не думал оспаривать лидерство Лерны, по крайней мере в гнезде стихийных повелителей. Но существовали и другие гнезда, где имелись более сильные драконы, которые могли не согласиться с лидерством Лерны. Правда, ее это совершенно не заботило. Если понадобится, то черная дракониха убьет любого, кто станет оспаривать ее лидерство. Слишком долго Эллайта была без дракона истинной магии, и вот что из этого получилось. Зайка зависла с учеными драконов на четыре дня, за которые мы успели облететь едва ли не всю Эллайту, за исключением тех государств и городов, что были заняты зараженными. Драконы пришли к выводу, что для объединения всех свободных разумных гораздо лучше подойдут люди. Слишком большой страх вызывали правители Эллайты у своих подданных, тем более сейчас, когда любой дракон может оказаться зараженным и начать уничтожать всех встречных. Поэтому мы были выбраны Лерны в качестве послов крылатых. Да и кроме меня никто не мог передвигаться практически мгновенно на очень большие расстояния. Даже среди драконов не нашлось никого с навыком телепортации. Зергул и здесь оказался незаменим. Вместе с нами отправились сразу три патриарха из разных гнезд драконов. Ситуация была крайне серьезная, поэтому они даже поступили своими принципами и приняли человеческий облик, правда, глаза все равно не могли замаскировать, но этого и не требовалось. Просто ни один из местных правителей, которым мы перемещались, не успевал вовремя среагировать и спрятаться. Телепортация всех заставала врасплох. А потом мы просто давили силой, выигрывая немного времени, чтобы объяснить, кто такие и для чего прибыли. Первыми было решено направиться к людям. На Элайте это была самая многочисленная раса, занимающая обширные территории. Правда, большая часть этих территорий сейчас была захвачена зараженными. Но чистым людям удалось организовать достойную оборону и остановить распространение заражения. Как им это удалось сделать, драконы не знали. Они еще не успели связаться с временным правительством людей, сформированным после уничтожения большинства старых правителей, которые оказались заражены пустотой. Хватило поймать пару человек и задать им нужные вопросы, чтобы оказаться перед правителями людской расы. Девять человек. Все сплошь старики с неплохими магическими возможностями. Василий были примерно на одном уровне с ранкерами и даже пытались атаковать нас, но с тремя патриархами мне удалось подавить их сопротивление и даже обойтись без жертв. Все были вполне пригодны к исцелению. Затем произошло быстрое знакомство. Хотя мы и так уже прекрасно знали, с кем предстоит иметь дело. Языки ввели нас в курс дела и заочно познакомились с временным правительством человеческой расы. Даже показали магические изображения. Вполне неплохая анимированная трехмерная модель. Даже на Земле еще не смогли создать подобные технологии. А тут все сделано на магии. Прикольная штука. Впервые я вижу, чтобы драконы подчинялись человеку. Удивленно произнес Раван Суранский, представляющий в Совете людей некогда самое крупное человеческое государство Суранскую империю. А произнес он это после того, как я приказал драконам остановиться. Слишком они вошли в раж и могли кого-нибудь убить, что нам сейчас совершенно не нужно. Грядут большие перемены. Над всеми свободными расами элайты нависла угроза уничтожения, полного поглощения пустотой. Перед лицом общей опасности драконы предлагают объединиться. Ударить по армии пустоты одновременно со всех сторон, разделить ее на несколько частей и попытаться спасти всех, кого возможно. У драконов появился способ, как вернуть зараженных. И они готовы поделиться этим способом с другими расами. Мы также смогли найти подобный способ. Только нам не хватает ресурсов. Не хватает сильных магов. И не хватает еще очень много чего. Максимум, на который мы сейчас способны, это 300 зараженных в день. Но с учетом того, что их несколько миллиардов, можете представить все масштабы, с которыми мы столкнулись. Для возвращения всех зараженных потребуется несколько тысяч лет. «Сами понимаете, что они не будут сидеть спокойно и ждать, когда мы придем. Сейчас нам удалось создать небольшую буферную зону и отгородиться от зараженных, но как долго мы сможем ее удерживать, неизвестно. Да и драконы здесь играют огромную роль. Это сейчас зараженные небесные владыки слишком заняты своими сородичами, а когда они обратят свой взор на людей, то мы ничего не сможем им противопоставить». Вот именно поэтому свободные драконы и хотят объединить все расы лайты. Они сдержат своих сородичей, а вы в это время ударите по основным силам пустоты. Необходимо сковать все силы противника и в это время начать исцеление. Если с исцелением возникнут проблемы, то драконы готовы применить свое сильнейшее оружие и уничтожить всех зараженных. Услышав это, все людские правители помрачнели. Они прекрасно знали, о каком оружии шла речь. Оружие, которое требовало для своей подпитки множество жертв. И жертвами этими предстояло стать в том числе и людям. Драконов было слишком мало, чтобы нанести достаточно мощный удар. Принеся они в жертву всех оставшихся на Илайте свободных драконов, смогут уничтожить лишь малую часть орды зараженных. Это было одним из самых слабых мест в плане драконов. Для уничтожения пустоты требовалось уничтожить практически 90% всех жителей Эллайты. Принести в жертву миллиарды разумных, но это было в разы лучше, чем подчиниться пустоте. В этом случае вся планета станет обречена. У зараженных исчезнут противники, и они начнут кидаться друг на друга, как это происходило на начальных этапах появления пустоты. Рано или поздно исчезнет любая жизнь на планете. Драконы в любом случае сделают все возможное, чтобы уничтожить пустоту. Решение остается за вами. Я оставлю духа, который в любой момент сможет сообщить о том, что вы надумали. Времени на размышления у вас практически нет. Сейчас драконы проводят последние испытания над пустотой, и когда они закончатся, выступят. Максимум неделя. Духа я постарался призвать самого нейтрального, чтобы не пугать аборигенов. Все же на Элайте никто, кроме драконов, не знал о существовании духов. Здесь не было даже шаманов. У призванного духа была всего одна функция – выступать в роли телефона. Телефона, имевшего в своей записной книжке единственный номер. От Отчего-то я не сомневался, что люди примут предложение драконов и в случае необходимости будут готовы пожертвовать собой, чтобы остановить пустоту. Пока добирались сюда, мы успели увидеть достаточно, чтобы понять, какая участь ждет всех, если зараза одержит верх. Даже монстры из подземелий были более гуманными убийцами, чем зараженные. Они сразу же убивали свою жертву и не играли с ней, не наслаждались мучениями и не пытались продлить их как можно дольше. А вот зараженные пустотой делали это с каждой своей жертвой. И единственным спасением здесь было как можно быстрее заразиться самому. Своих они не трогали. Пока. После людей мы отправились к эльфам. Здесь очень помог пир. Все же он был отпрыском эльфийского правителя, а у ушастые ощущали подобное даже у представителей других миров. Вот и наилайте нас сразу же и без каких-либо вопросов провели к правителю эльфов. «Равные должны общаться с равными», выдал глубокую мысль пир перед тем, как появиться перед своими сородичами. Эльфы оказались менее сговорчивыми, чем люди. Их правитель наотрез отказался приносить в жертву свой народ, поэтому пришлось устроить небольшой государственный переворот. Теперь эльфами элайты правил пир. Все же очень странно, у эльфов происходит передача власти. Достаточно иметь право на трон и вырезать всех представителей прошлой правящей семьи. Остальные эльфы воспринимают это как само собой разумеющиеся, вот и в этот раз не было даже никаких протестов и попыток свержения узурпатора. Все сразу принесли пиру клятвы верности, и на этом проблема с ушастами была разрешена. Но у меня появилась другая проблема. Тита была вынуждена оставить своего ушастого вместе с местными эльфами, а оставлять пира без какой-либо защиты было слишком опасно. Среди местных у него не было вообще никаких сторонников, поэтому пришлось немного задержаться и обеспечить его необходимой защитой и охраной. Мне даже пришлось лезть из кожи вон и призывать еще одного змея-защитника, обвивающего собой целый мир. Благо, что пришлось призывать невеликого духа, и сразу же попалась мужская особь. Тита раздала все необходимые распоряжения, и только после этого мы отправились дальше. Следующими оказались орки. Здесь не возникло вообще никаких проблем. Местный повелитель был заражен и погиб при одной из атак, поэтому клыкасты были очень рады, что появился я, и сразу же согласились на все предложения драконов. После были гномы, архи и энты. Договориться с ними было довольно сложно, особенно с разумными пауками и деревьями, но все же нам удалось это сделать. Удалось убедить их, что без плана, разработанного драконами, их расы будут истреблены. Как это уже произошло с гоблинами? Зеленые коротышки были полностью поглощены пустотой, не осталось ни одного свободного гоблина.